После моего ночного приключения я имел все основания полагать, что все произошедшее – не случайность. Все эти перемещения были не просто так. Первое, что я решил отметить, это то, что я могу возвращаться назад в то место, из которого переместился. И это огромный плюс. Возможность вернуться меня радовала больше, чем само перемещение. Я об этой возможности не мечтал и не просил, и было бы обидно, если бы пришлось навсегда остаться в тех местах. После сегодняшнего инцидента я понял, что возвращаюсь именно потому, что представляю, что меня здесь кто-то ждет. Назовем это «маяком». Именно к нему я и иду назад. Конечно, это только предположение, и надо будет его обязательно проверить, чтобы не возникало неприятностей. Раз уж у меня есть такая способность, Надо научиться ее контролировать. А отсюда выходил второй пункт. Как я перемещаюсь. Каждый раз я попадал в эти места из разных помещений. В основном, конечно, из дома. Но ведь и с работы мне тоже удалось переместиться. Хорошо, что никого не было рядом. Интересно, что со мной происходит в момент перемещения? В одном я был уверен точно. Я перемещался сам. Весь. Не просто сознание, а целиком. Иначе как объяснить, что я смог оставить на острове пиджак, а потом за ним вернуться и забрать? Пиджак даже пришлось отдать в чистку. Что же меня заставляет оказываться в этих местах? Интересно, а можно ли это контролировать? Опять же, надо пробовать. И третье, самое главное, куда я попадаю? Что это за места, в которых я оказываюсь? Несколько раз на острове, на какой-то полене в лесу и в каком-то доме. Причем в доме, в котором на мою начальницу напал здоровенный паук. До этого ничего такого не было. На острове просто изменилась погода. Это можно было объяснить просто ее сменой. В тропиках погода вообще неустойчива, может в любой момент пойти дождь. Причем иногда ливень идет стеной, а через несколько минут опять жарит солнце. Точно. Жарит солнце. Как я мог забыть, что попал в пустыню? Пусть это было всего на пару секунд, но забыть такую жару, а как там слепило солнце. Уф. Даже вспоминать не хочется. Однако стоит не забывать, что именно оттуда я вернулся домой. Вот ведь интересно, насколько важно, откуда я вернулся. Из какого места? Или это совсем не имеет никакого значения? Возможно, просто всплеск эмоций помогает мне оказаться дома. Поляна. Интересно, откуда она взялась? В таком лесу я бывал только в детстве, в деревне. Я уже очень давно не выбирался в такие места. Пожалуй, что мое появление на этой поляне может дать ответ на вопрос, куда я попадаю. Что-то в этом есть. Во мне говорила интуиция, и я решил ей довериться. В конце концов, можно съездить в деревню и проверить, есть ли там такая поляна. Так как делать дома особо было нечего, я быстро позавтракал и поехал на вокзал. Чуть больше часа времени, и вот я уже иду по полю в сторону деревни, где прошло мое детство. Вселетние каникулы родители отправляли меня сюда. Весной мне тут бывать не приходилось, поэтому... Некоторые детали пейзажа вокруг были незнакомы. Ещё и время недостаточно прошло с моего последнего приезда сюда. Местами, где раньше стоял лес, появились садовые товарищества. Лес был отдан новым дачникам. Если раньше на всю округу тут было три деревни, то сейчас, насколько хватало взгляда, то тут, то там мелькали проплешины. И можно было с уверенностью сказать, что там были дома, и что вековой лес был отдан на растерзание человеку. Я не узнавал этих мест. Все так сильно изменилось, однако дорога до деревни оставалась все той же, и в скором времени я добрел до нее. Меня окружала тишина. Ничего не напоминало того, что летом мы носились по пыльным дорогам и орали во все горло. Не было даже обычных деревенских звуков, которые я помнил. Не кричали петухи, не мычали коровы. Да и сколько этих звуков нас здесь окружало. Только по ночам наступала полнейшая тишина. Знакомая дорога довела меня до задвора деревни Дальше должно было быть поле, а за ним начинался лес, где у нас была любимая поляна, и где подростками мы часто сидели у костра и жарили шашлык. У меня даже слюнки потекли от таких воспоминаний. К моему разочарованию поля больше не было. На его месте стояли коттеджи, а вокруг них высокий забор. Так как идти было все равно, в какую сторону, я решил обойти поселение справа. Идти пришлось не очень-то и долго. Мне помнилось, что в той стороне была речка, так что забор не мог быть длинным. Обогнув его, я наконец-то увидел лес. Удивительно, что он стоял на месте. Конечно, он был не очень большой, именно за ним была соседняя деревня. Но он был довольно густой. Только наша любимая поляна недалеко от деревни, да еще пару таких же мест дальше, а так сплошной стеной стояли деревья. Первой неожиданностью стало то, что наше место выглядело как обычно. Кто-то за ним ухаживал, и было видно, порядок тут поддерживают. Мусора и веток не было. Даже появилось пару новых скамеек. На одну из них я сел и стал осматриваться. Понятно, что летом здесь больше травы. Деревья шелестят листвой, но и сейчас было очень уютно, как в детстве. Я прикрыл глаза и задремал. На самом краю поляны мне померещилось движение. Я встал и подошел к этому месту. На ветке куста болталась какая-то тряпица. Расцветкой она не напоминала просто тряпку. На ней был рисунок, пусть и немного потерявший цвет от долгого пребывания на солнце. Это были колокольчики на белом фоне. Те самые полевые цветы, которые окружали меня в том месте, в котором я оказался. Зажав кусок ткани в руке, я вернулся на скамейку, сел и задумался. На этой поляне точно никогда не было колокольчиков. Только трава. Ну и ромашки. Но они и так растут везде, как сорняк. Ткань хоть и выцвела, не похоже, что провисела здесь долго. Может быть, с прошлого лета. Какая-то девушка запуталась и оставила кусту трофей. Интересно, сильно ли ей досталось? Что за непоседа оставила здесь обрывок ткани? Ясно, что этого не узнать, но можно предположить, что дома ей досталось от родителей. А может и нет. Может, маленькая девочка играла, пока взрослые готовили угощение, и зацепилась за вредную колючку. Все-таки это была не та поляна, на которую я попал. Что-то общее, конечно, было что-то едва уловимое, и тут и там все вокруг было таким знакомым и уютным, что уходить из этого места совсем не хотелось. И резко проснулся. Я посидел еще немного и двинулся домой. Пока ехал в электричке, я пытался понять, что же общего могло быть между той поляной, на которой я переместился, и этой, давно забытой. Какие-то общие черты у них были, вот только какие... Кроме внутреннего ощущения комфорта и безопасности, пожалуй, ничего другого. На деревенской поляне я пережил приступ ностальгии по детству. Там, в те далекие времена, все было просто и понятно. Жаль, что этого уже не вернуть. Дома меня ждал холодный ужин. Подогрев его в микроволновке, я налил себе сок и начал переключать каналы на телевизоре. В итоге выключил его и поел в полной тишине. В комнате я сел на кровать и стал обдумывать последний, мучающий меня вопрос. Как я попал в то место, где оказалась моя начальница? И что это было за место? В памяти у меня ничего не всплывало. Я точно никогда не был в таких местах. Конечно, я не бывал и на пещадных островах в океане, но все же это более реалистичный пейзаж, чем дом. Он был абсолютно чужой. Он казался мне враждебным. Хоть я и шел на зов. И нашел жертву этого дома. Но он точно был мне незнаком. Такие дома любят показывать в фильмах ужасов. И тут меня осенило. Это же кошмар. Кошмар моей начальницы. Из ее кошмара я ее вытащил. А где у нас бывают кошмары? Во сне. И тут все встало на свои места. Я был в ее сне. «Я каким-то непостижимым образом переместился в ее сон». От этой мысли закружилась голова. «Если это правда, если это возможно, то как? Как я оказался в кошмаре своей начальницы?» Признаться, вопросов только прибавилось. но В этот момент в дверь позвонили. На пороге стояла Вера. «Ну что, путешественник?» Глядя на мое удивленное лицо, сказала она. «Есть время поговорить?» «О чем?» – спросил я. О том, как ты сбежала, или о высоких чувствах? «Если б я не знала, что ты, Сережа, умный, подумала бы, что дурак», — спокойно и уверенно сказала Вера. «Я о том, куда ты пропал и откуда вернулся. Или ты ездил в деревню повидать старых друзей? А может, захотелось проветриться от городской суеты? Откуда ты знаешь? Ты следила за мной?» «Конечно, следила. Ну, не по спутнику», — улыбнулась она. «Но у меня есть свои способы. Так что, хочешь узнать, что с тобой происходит?» Или так и будем на пороге стоять? Еще не до конца придя в себя, я впустил Веру, закрыл двери как зомби, поплелся за ней в комнату. Она уже ждала меня, сидя в кресле и закинув ногу на ногу. «Всей правды до конца я не знаю, но то, что знаю, расскажу», — тоном наставника начала Вера. «Ты один из немногих, кто может путешествовать или прыгать. Тут кому как нравится, во сны других людей». И можешь прикрыть рот. Я щелкнул челюстью и чуть не свернул ее. Таких, как ты, очень мало. Обычно такой дар проявляется еще в детстве, и мы таких людей забираем к себе. К себе куда? В голове творился хаос. Кто это мы? Не торопись. Я же сказала расскажу, что знаю. Мы те, кто стоит на страже снов. Мы оберегаем человечество от кошмаров. Вот примерно от таких, из которого ты спас Елену. Она бы уже не проснулась. Сказали бы, что умерла во сне, без мучений. Конечно, ты же сам видел, какой монстр ее преследовал и что с ней было. Он бы долго ее еще мучил, но никто бы не услышал. Врачи поставили бы какой-нибудь умный диагноз. Зачем искать причину смерти, если пациент мертв? Ты хочешь сказать, что от этого кошмара она должна была умереть, а я ее спас? Точно так. На нее слишком много взвалилось, и страх вышел наружу во сне. Для нее это место многое значит. Ну а кошмар может проявляться по-разному. У нее это был паук. У кого-то может быть плюшевая игрушка. Это для каждого индивидуально. Вот только мы можем определить, что именно в кошмаре может убить. И добраться до места, где происходит несчастье, нам не всегда просто. Мы чувствуем, куда идти, и видим, как к этому месту пробраться». «Не могу поверить», — озадаченно глядя на Веру, сказал я. «Это все бред». «Ну, конечно, бред». «А не ты ли сейчас сам дошел до мысли, что попал в чужой сон? И ведь сам сложил два и два. А теперь на попятную?» «Но это не укладывается в голове. Это не поддается объяснению. Вот поэтому мы и ищем такие способности в детстве». Ребенку проще принять такое, их мозг еще не напичкан условностями. Мы их обучаем, учим пользоваться возникшим даром. Тогда почему у меня появилась эта способность только сейчас? Если вы наблюдаете за нами, то должны были в детстве меня найти. Должны были и нашли. Вот только ты никак себя не проявлял. После долгих лет наблюдений мы посчитали, что ты не подходишь. Во взрослом возрасте такие способности ни у кого не проявляются. А у меня проявились? И как? «Ну, то есть, почему это произошло?» «У меня есть теория на этот счет, но лучше я промолчу. Мне и так досталось за то, что я тебя проглядела». «Стоп, стоп, погоди, ты меня проглядела? Ты хочешь сказать, что наблюдала за мной с детства?» «Я же говорила, что ты не дурак. Я слежу за такими, как ты, отправляю их на обучение. С таким даром людей очень мало, и надо бережно обращаться с подобными путешественниками». «Кроме тебя я слежу еще за девятью такими же. Правда, это дети до шести-семи лет. Ты один старичок, единственный». «Хорошо, спрошу более открыто. Сколько тебе лет?» «Это важно. Я могу, если надо, выглядеть и школьницей, и седовласой старушкой. Какой облик твой мозг воспринимает, совсем не важно. Я такая, какой тебе приятно меня видеть». Поверь мне, играя в детстве в песочнице, ты мог бы играть со мной, или я бы стояла рядом в облике заботливой мамаши и наблюдала со стороны. Было и так, и так. Только ты не подавал надежды, про тебя забыли. А тут такой резкий всплеск случился. Мне пришлось забросить все дела и бежать к тебе. Зачем? Что такого могло случиться? Ну, ты мог бы навредить или себе, или тому, в чей сон прыгнул. Мог бы не выйти из него, остался бы навсегда, например, в пустыне. И поминай, как звали. Но я же вернулся. И никому не навредил, даже помог. Я тут сообразил, чтобы вернуться, мне нужно знать, что меня здесь кто-то ждет. Такой маяк, который указывает мне путь домой. Я вообще думал, когда вернулся из кошмара Елены, что это ты. Это точно не я. А то, что ты понял, как возвращаться, это отлично. Вот только что с тобой делать непонятно. Таких, как ты, еще не было. «И как быть дальше?» «В смысле?» Я посмотрел на Веру очень внимательно. Ее губы были плотно сжаты, на лбу пролегла морщина. Было видно, что она что-то обдумывает. «В смысле ты брак? Тебя надо или исправить, или... Ну, ты сам понимаешь, не маленький». «Что-то мне не хочется этого, или Есть какой-то еще выход? Я могу постараться не проявлять себя. Научи меня, например, не пользоваться способностями». Я быстро учусь. Видишь ли, Сережа, в твоем случае все не так уж и просто. Я бы от тебя избавилась и забыла. Заблокировала бы на острове никаких проблем. Только очень у нас любопытно все устроено. Такие же кураторы, как и я, хотят за тобой понаблюдать. Понять, что ты можешь. Как будешь действовать дальше? О как! Так вас несколько? Опять же, не важно. Важно, что пока ты можешь продолжать существовать. Тебе никто, включая меня, мешать не будет. Вмешаемся мы только если ты причинишь кому-либо умышленный вред. Тогда поверь мне, тот паук покажется тебе милым созданием». «Да уж верю», — вздохнул я. «Хорошо. Может, подскажешь, кто здесь мой маяк?» «Увы», — развела руками Вера, — «для детей это всегда кто-то из родителей, а для тебя — не представляю. Надеюсь, что разберешься». «Могу только подсказать, что это близкий тебе человек. И он рядом с тобой, иначе ты бы никогда не вернулся». «А в чьи сны я попадаю?» – спросил я. «Кому я могу помочь?» «Ну, если бы ты прошел полное обучение, то в сон любого человека. Тебе бы только его фотография надо было бы увидеть и на улице разговориться, чтобы контакт был. А так как у тебя необычный случай, то даже представить сложно». «Думаю, ты разберешься в ближайшее время». Вера встала и пошла к двери. «Если будут вопросы у меня, я тебя найду. Если у тебя возникнет тяжелая ситуация в путешествии, зови меня по имени, я появлюсь. Ну а если захочешь чего-нибудь узнать от меня в реальности, телефон забит в твой мобильник. И постарайся не звонить. Очень не люблю читать лекции и нотации». «Тоже мне». «Армия спасения имени спокойной ночи!» — уже вслед проворчал я. Вера обернулась внимательно на меня посмотрела. «Такие у меня дурацкие шутки!» — сказал я и улыбнулся. «Приятных снов!» — сказала Вера и закрыла дверь.